В тантре линго, то есть светоносный скипетр, или по-английски пенис, заполняют йони, то есть священное пространство женщины, или по-английски вагину. Твои инициалы, Джей Эль.